Глава 33. Берега бухты с юга и севера полумесяцами сходились к узкому устью. На южном берегу, ближе к выходу в море, швартовался рыболовный флот с тем, чтобы по минимуму беспокоить горожан, проживающих неподалеку от порта, и не мешать частным судам. Стоя на пристани, что тянулась вдоль северного полумесяца, я не мог видеть далекие траулеры, сейнеры, баркасы, скрытые от меня тысячами белых вуалей ночи. Однако каждые 30 секунд оттуда доносился низкий печальный рев сирены, установленный на оконечности южного волнолома входа в бухту. Здесь, на севере, бухта предлагала надежное укрытие от волн, которые в плохую погоду врывались в устье. Четыре сотни стоянок занимали главным образом прогулочные суда, яхты со свернутыми парусами, моторные яхты, скоростные катера. Длина самой большой яхты составляла 60 футов, но основная масса судов такими габаритами похвастаться не могла. Спускаясь по лестнице с набережной на пристань, я мог видеть лишь несколько ближайших судов, которые напоминали корабли-призраки, выплывающие из сна. Лампы фонарей, установленных на пристани через равные промежутки, висели в тумане, напоминая жерель из сверкающих жемчужин. Под ними блестели влагой доски пристани. Я жадно ловил голоса, звуки шагов, но вроде бы ни у кого не возникало желания бродить по пристани в холодном тумане. В некоторых из парусных яхт жили. Освещённые иллюминаторы напоминали монеты, золотые дублоны, которые мерцали, когда я проходил мимо, а потом растворялись в белизне. Избегать света не составляло труда, поскольку туман лампы разгоняли только под собой. Я держался теней, мои кроссовки так тихо поскрипывали на мокрых досках что я едва мог расслышать шум, который сам же и производил. Море за пределами бухты весь день тянулось к берегу ленивыми волнами, а уже в бухте пришвартованные суда еле-еле покачивались на воде. Они потрескивали, иногда мягко постановали, но качки не хватало даже для того, чтобы фалы стукались о металлические мачты. Шагая, я медленно и глубоко вдыхал соленый воздух и, рассчитывая, что психический магнетизм приведет меня к заговорщикам, Концентрировался на образах из сна. красном небе, красном приливе, яростных отблесках пламени на песке. На набережной над пристанью возвышалось здание портового департамента, который подчинялся полиции города. Под ним несколько стоянок зарезервировали для кораблей департамента. Здесь швартовались ярко-красные патрульные катера, которые, среди прочего, перехватывали суда, превышающие установленный предел скорости – 5 миль в час на участке от устья бухты до пристани. Из других трех судов только одно вызвало мой интерес. Морской буксир, наполовину превосходящий в размерах тот, что работал только в порту. С него доносилось ритмичное тарахтение генератора. Светились многие иллюминаторы и большие окна рубки. Галогеновая лампа горела на стреле крана, установленного на длинной и низкой кормовой палубе. Горели ходовые огни, слонобуксир в скором времени намеревался выйти из порта. Внезапный запах сигаретного дыма подсказал мне, что на пристани я не один. И по всему выходило, что человек этот находится рядом с буксиром. Я отошел к каменной стене, подпиравшей набережную, укрылся за будкой с выкрашенными красными стенами. Свет говорил о том, что в будке какое-то противопожарное оборудование. Осторожно выглянув из-за угла будки, я увидел разрыв в ограждении пристани. Широкий пандус вел к стоянке, где швартовался буксир. Простояв пару минут, напрягая глаза, я разглядел часового, лишь когда он шевельнулся. Ранее он стоял, привалившись к ограждению пристани. Лампа над его головой не светилась, то ли перегорела, то ли разбилась, и разглядеть его в темноте и тумане, пока он не шевельнулся, не было никакой возможности. В полицейском участке, когда Полтер Фрэнк вышел из себя, Шекет должно быть подумал, что я, Гарри Лайм, федеральный агент Эспер, каким-то образом самолично сумел учинить такой вот погром и удрать. С того знаменательного события не прошло и часа, так что заговорщики, скорее всего, разыскивали меня по всему городу, но при этом наверняка подозревали, что я сам могу прийти к ним. И вне всякого сомнения они пребывали в панике. Один мой телефонный звонок мог привести к тому, что магик бично воднят сотни агентов ФБР и других правоохранительных ведомств и набросятся на них до того, как эти негодяи успеют получить атомные бомбы и вывести их из города. Вероятно, не желая отказаться от вновь обретенного богатства, они не отменили встречу, на которой намеревались заполучить смертоносный груз. Судя по приготовлению на буксире, доставку бомб осуществляло какое-то другое судно, и где-то в море они собирались перегрузить их на буксир. Теперь, когда я знал их намерения и вырвался на свободу, они, скорее всего, не решились бы возвращаться в порт с бомбами. И наверняка у них существовал запасной вариант с выгрузкой бомб в каком-нибудь другом месте. Получалось, что я мог помешать реализации их планов, лишь отплыв с ними на буксире. Но на борт я сумел бы попасть, лишь убрав часового на пристани, и пока не мог сообразить, как это сделать без лишнего шума. А кроме того, чтобы подобраться к нему, мне предстояло у него на глазах проскочить всю ширину пристани, и я не сомневался, что он вооружен лучше, чем я. И стрелял лучше, и дрался лучше, превосходил меня и в силе, и в жестокости. Возможно, мастерски владел приемами кунг-фу. Блестяще бросал ножи и звездочки, запрятанные в разных местах на его мускулистом теле. А если бы я каким-то образом сумел лишить его всего этого оружия, он знал, как превратить в орудие убийства свой ботинок, что правый, что левый. Для него это не имело значения. И пока я лихорадочно искал способ подделаться от этого супермена, на кормовой палубе появился мужчина. Несмотря на туман, я смог разглядеть его расплывчатый силуэт благодаря яркой лампе на стреле палубного крана. Он позвал какого-то Джеки, и оказалось, что Джеки тот самый часовой, который стоял у пандуса, выжидая удобного момента, чтобы убить меня ботинком. Джеки вышел из тени и спустился по пандусу к пришвартованному буксиру. Пригнувшись, я пересек пристань и занял то самое место в густой тени, где только что стоял часовой. Площадка под пандусом не освещалась, так что Джеки я увидел лишь когда он поднимался по короткому трапу, который вел на низкую кормовую палубу буксира. Он присоединился ко второму мужчине, стоявшему у крана. И вдвоем они занялись последними приготовлениями к отплытию. Возможно, приносили котенка в жертву Вильзеволу, или что там еще делают плохиши, если хотят, чтобы в море с ними ничего не случилось. В отличие от нижней площадки, пандус, который к ней вел, освещался. Если бы я прыгнул с пристани в воду и попытался добраться до буксиров плавь, кто-нибудь на борту мог услышать всплеск. А потом проверить, а вдруг Гарри Лайм не только Эсперк, но его еще и пули не берет. Оба мужчины у крана стояли спиной ко мне. Все в свое время. Вот и пришло время для безрассудного поступка. Вытащив пистолет из-за пояса джинсов, я направился к проходу в ограждении. Смело спустился по пандусу, надеясь, что, появись кто в этот момент на баке или на мостиковой палубе, он бы увидел только окутанную туманом фигуру и предположил, что я один из них. На другой стороне бухты сирена ревела, как исторический бегемот. Последний из оставшихся на земле извещал всех о своем полнейшем одиночестве. Я добрался до площадки, не подняв тревоги, и пересек ее, держа курс на трап. Кормовая палуба находилась так низко, что из площадки я видел мужчин, которые продолжали разговор у крана. Они по-прежнему стояли спиной ко мне, вот я и решился поставить ногу на трап. В отличие от пандуса, он не являлся конструктивным элементом стоянки, был съемным, а потому раскачивался под ногами. И, как мне казалось, жутко скрипел. Тем не менее, на борт буксира я попал незамеченным. И от Джеки и его друга меня отделяло не больше 12 футов. Яркие лучи галогеновой лампы пробивали туман, и если бы они повернулись, то наверняка смогли бы определить, что я чужак. Быстрее всего я мог покинуть кормовую палубу, поднявшись по шести ступеням на бак. Лестница находилась справа от меня. Более высокую палубу полукругом охватывала какая-то постройка с иллюминаторами. Опытный матрос определенно знал, что это такое, но для меня все это оставалось такой же загадкой, как будуар женщины, увлекающейся рестлингом. И так же пугало. Интуиция подсказала мне, что вероятность встречи с людьми уменьшится, если я спущусь вниз. Под лестницей я увидел дверь, которая, как я предположил, приведет меня в трюм. Я ее открыл, переступил порог и закрыл за собой, не получив пулю в спину. За дверью находилась площадка винтовой лестницы. Она привела меня в узкий, с низким потолком коридор, с дверьми кают в стенах. Две по одну руку, одна по другую. И еще одной дверью в дальнем конце, которая, однако, располагалась достаточно далеко от носовой части. Понятное дело, для вас это самый подходящий момент, чтобы задаться вопросом. А какой же план у этого клоуна? Как обычно, плана у меня не было никакого. После того, как все заканчивалось, стороннему наблюдателю могло показаться, что я действовал согласно продуманной до мельчайших подробностей стратегии используя приемы, наработанные в десятках и сотнях успешно проведенных операций. На самом деле, все решения я принимал в процессе, когда сердце выпрыгивало из груди, а кишечник грозил крупными неприятностями. За долгие годы я убедился, что этот метод срабатывает хорошо, за исключением тех случаев, когда он не срабатывал. Делая что-то, я узнавал, что надо делать. Идя куда-то, я узнавал, куда нужно идти. И понимал, что наступит день, когда умирая, я узнаю, каково это умирать, оставлять этот мир и надеяться попасть в страну света. С пистолетом на готове я шел по коридору, не обращая внимания на двери по правую и левую руку, за которыми могли поджидать как женщин, так и тигр, а мне ни с кем из них встречаться совершенно не хотелось. Я всегда просил одного – избавить меня от сюрпризов хотя бы в этом мире, населенном шестью миллиардами душ, которые все до единой наделены свободной волей. А очень многим свойственна бесшабашность. Сюрпризы неизбежны, но слишком редкие из них вызывают улыбку и поднимают настроение. Открыв дверь в конце коридора, которая, как я и ожидал, легко повернулась на хорошо смазанных петлях, и порадовавшись тому, что не получил пулю в лицо, я переступил приподнятый над полом порог и попал в машинное отделение. Оно являло собой гимн инженерному таланту человечества. Какие-то машины, множество труп, идеально вписанных в ограниченное пространство. И все, судя по тому, что я видел, поддерживалось в идеальном состоянии. Во всяком случае, чистоте могли бы позавидовать многие кухни. Везде свежая краска, ни единого ржавого пятна или пылинки. Вероятно, не все сотрудники портового департамента с головой ушли в планы по уничтожению цивилизации. Войдя в машинное отделение, я не торопился закрывать за собой дверь, хотя вроде бы в помещении никого не было. Все-таки я находился на буксире, а не на линкоре или миноносце, поэтому в машинном отделении не столкнулся с обаятельным, но грубоватым уоррен-офицером, американцем шотландского происхождения, руководящим мокрыми от пота рядовыми, которые, в промежутках между игрой в карты, прослушиванием аккредиона и скабрезными разговорами о девушках, имели дело с вышедшими из строя или перегревшимися котлами, лопнувшими от избыточного давления трубами и последствиями множества других кризисов. Никому не приходилось квартировать в здешнем машинном все механизмы которого и без этого работали как часы. Полагаю, именно поэтому в Голливуде не сняли ни одного фильма о Второй мировой войне, герои которого служили бы на буксире. Когда я вошел, свет в машинном отделении уже горел, из чего я сделал вывод, что кто-то недавно здесь побывал и собирался вернуться. И уже собравшись поискать другое убежище, я услышал, как кто-то спускается по трапу, ведущему в коридор, и закрыл дверь. Хотя оборудование размещалось достаточно плотно, инженеры помнили о необходимости ремонтно-профилактических работ. Поэтому я быстро запетлял по проходам, удаляясь от входной двери. К сожалению, даже в самом дальнем тупике не ощутил себя в полной безопасности. Спрятавшись за скрытыми кожухами насосов и трубами, я не видел двери, но услышал, что она открылась и закрылась. Кто-то вошел в машинное отделение и тут же остановился, вроде бы не собираясь что-либо делать. Двигатели еще не работали даже на холостых оборотах, и тишина в машинном отделении стояла такая, что я мог слышать любое перемещение и слово. Как я и признался Чифу Хосу Шекету, когда страдал от амнезии и не мог вспомнить, что я не Мэт Дэймон, на богатство воображения жаловаться мне не приходилось, и теперь оно разгулялось на полную катушку. Я представил себе, как незнакомец, войдя в машинное отделение в противогазе, готовится распылить в машинном отделении ядовитый газ, чтобы убить меня, как таракана. Прежде чем я успел разукрасить этот сценарий яркими подробностями, дверь открылась еще раз, и я услышал чей-то голос. Что с тобой произошло? Упал! Прорычал в ответ мой давний знакомец, Удгард Рол. Откуда упал? С лестницы! С лестницы? Так сколько же там было ступеней? Я не считал. Чел, тебе крепко досталось. Удгард закрыл за собой дверь. Планы переменились. Придется резать глотки!